Глава 7. Жертва Испанской Инквизиции Некоторое время Гром стоял, разинув рот, и хлопал глазами. Потом закрыл рот и с трудом проглотил слюну. — Залог? 50 фунтов? А... — А за что его тогда арестовали? — слабым голосом спросил он. «Они тебе не сказали, сынок?» Гром покачал головой, насколько это у него получилось. Сердце билось быстро-быстро. У сержанта было очень серьезное лицо. С таким выражением можно сказать только что-то уже совсем ужасное. Но сказать он не успел, потому что в этот самый момент их прервали. Кто-то громко колотил в дверь и кричал. Гром узнал этот голос он принадлежал брайди и был очень зол а когда брайди кричала и злилась об этом очень быстро узнавала вся улица сержант в свою очередь открыл было рот чтобы выразить протест но тут к первому голосу присоединился второй иностранный французский сержант и оба мальчика едва успели повернуться к двери когда та с грохотом распахнулась Констебль Джелику, который, видимо, пытался предотвратить вторжение, практически упал внутрь. И в комнату ворвались разъяренная Брайди, на хвосте у которой висел устрашающе скалясь окуленаш Боб, а за ними тот самый таинственный француз Цвет лица Брайди сравнялся с цветом ее пламенеющей шевелюры, глаза метали молнии. Выглядела она со всем этим как весьма. Победоносный маяк. Протолкавшись к столу, она с размаху шлепнула на него холщовую торбу. — Я это сделала! — вскричала она. — Я его нашла! — Это еще что такое? — возмутился сержант. — Констебль! Какого дьявола выпустили сюда всю эту кодлу? — У нее тут останки, сержант! — сообщил констебль Джелико, выглядевший бледным и каким-то нервным. Что? Э -э, человеческая голова. Слабо брякнул страж порядка. Брайди громогласно фыркнула и извлекла из мешка голову воскового диппи. Сержант в ужасе передернулся. Что это к чертовой матери за? «Да из воска она, из воска тупица!» — рявкнула Брайди. «Только это не воск! Гром, спокойно, все в порядке. Ты теперь богат, старина! Акуленыш, говори!» «Это сирая Амвра!» — триумфально крикнул Акуленыш и немедленно присоединился к сестре, которая, подхватив Грома, закружила его по комнате в бешеной джиги, А дальше все вдруг начали говорить одновременно, включая француза. Впрочем, один голос легко перекрыл общий гвалт. «Все заткнулись!» — на пределе легких гаркнул Гром. «Именно это я и собирался сказать», — кивнул сержант. «Ты, девочка, как тебя там?» — Говорить будешь ты, остальные молчат. Все эти парни пытались спереть нашу восковую фигуру, — переведя дух, сообщила Брайди. — И ян-тот вот Мусью тоже. Я-то сразу смекнула, что на вора он не похож, да только мы ему слова вставить не дали. Вот я и подумала. А потом мы с Акуленышем вскрыли куклу и нашли там только солому и всякий мусор, то есть... Дело точно было в голове, ага, а голову сделали из куска воска, который принадлежал Грому, и я вспомнила его домашнюю работу. На стол лег весьма грязный листок бумаги. Амбра серая — жирная субстанция мармориформной или борозчатой конфигурации, выделяемая с кишечника кошелота. «Высоко ценится в парфюмерии», — громко прочитал сержант. «Это что еще за ахинея? Борощатый, мармореформный?» «Кто его знает?» — авторитетно пожал плечами Бенни. «Нам сначала надо дойти до Б, а потом до М, по словарю. Мы пока только на А». «Это все неважно», — нетерпеливо отрезала Брайди. «А важен, ен этот вот кусок, про парфюмерию. Так что я нашла мусью, вот этого. Подумала, он именно потому за ним и охотился. И я была права, права!» Маленький француз, который только что не корчился от волнения, немедленно вступил в разговор. «Да, мадемуазель совершенно права. Меня звать Гастон Леру, парфюмьер. Я изготавливаю самые прекрасные самые изысканные духи на свете. И когда мой нос — орган чрезвычайно чувствительный и деликатный...» Тут он обеими руками потрогал собственный нос, словно желая убедиться, что тот на месте и надежно прикреплен. Когда мой высокопрофессиональный и незаменимый нос уловил аромат серой амбры, я просто пошел за ним. Потом я его потерял, потом он меня нашел. Это самый превосходный, восхитительный, глубоко прекрасный образец серой амбры, который я встречал в своей жизни». «Я должен его получить! Мой гений его желать!» Сержант устало потер лоб. «Что значит, вы должны его получить? Судя по всему, он принадлежит присутствующему здесь юному Грому. Если вы хотите эту вашу Амбру, придется купить ее у него. Сколько она стоит? Пару фунтов?» Сильно больше, сказала Брайди, скажи им, мусью, давай. Извольте, с достоинством кивнул месье Леру. Рыночная цена, да. Она составляет шесть фунтов за унцию. Никто не произнес ни слова. Никто не двинулся с места, потому что никто не мог. Шесть фунтов? пискнул, наконец, Гром. «За унцию? Так это же...» Он в каком-то священном ужасе уставился на помятую, потертую голову с усами из конского волоса кровавым глазом, треснутыми перепачканными зубами. Сержант потрясенно присвистнул. «Где почтовые весы?» — рявкнул он. «Быстро, констебль!» Джеллико пододвинул ему небольшие латунные весы, стоявшие у него прямо под носом. «Усы я не хочу», — быстро сказал месье Леру. «И глаза, и зубы, удалите их». Бенни исправно выковырял все поименованное. Сержант ласково водрузил оставшуюся голову на одну чашку весов и по одной стал добавлять гирки на другую. «Четыре фунта!» — И четырнадцать с половиной унций. — Все верно, мусью? — Совершенно верно, — важно кивнул тот. Сама собой откуда-то появилась записная книжка. Сержант облизал кончик карандаша и принялся высчитывать сумму. Тем же самым занялся месье Леру. Тем же самым попробовал заняться констебль Джелико. Впрочем, через минуту он сдался. Остальные двое еще немного покорпели, Потом сержант показал результат своих вычислений французу, и они обменялись кивком. «471 фунт», — сказал сержант. «Совершенно верно», — повторил француз. «Выходит, акуленыш наел на полста фунтов», — потрясенно простонал Бенни. «И терьер старого Рона! Он ведь тогда нос сожрал!» Все дружно посмотрели на Грома. Гром сделался очень красен, потом он сделался бел, как простыня, потом он очень громко шмыгнул носом. «Так, черт возьми, это, этого ж хватит, чтобы уплатить залог за па! Я могу его отсюда вызволить!» «Значит, ему повезло», — согласился сержант. Месье Леру внес немного золотом в частичное погашение причитающейся суммы, а сержант предложил положить голову в сейф, пока по чеку не будут выплачены остальные средства, чтобы все было законно и честно. После этого констебль Джеллико повел Грома к магистрату разбираться с залогом. У Грома от всех этих событий голова шла кругом, так что он едва мог думать. Услыхав, чего от него хотят, магистрат не сдержал улыбки. Ох ты, господи, мистер Добни! Да помню я это дело. Святые небеса. Выпускаем наконец-то. Что ж, тем лучше. Светлая голова у парня. Так и искрит. Шокирующий случай. Гром ни слова из этой тирады не понял. И слишком нервничал, чтобы спросить. Дальше им пришлось прогуляться еще раз до тюрьмы на Ренфри Роуд, мимо бедлама, где томились несчастные сумасшедшие. Гром невольно поежился, разглядывая темную громаду больницы. Жалко бедняк, которых туда посадили. Констебль Джеллика сочувственно посмотрел на него. Тут уж никакой сирой амвуры не хватит, чтобы их оттуда вытащить. Начальник тюрьмы принял приказ магистрата и послал надзирателя исполнять. Тот удалился бренча огромной связкой ключей. И гораздо скорее, чем надеялся гром, перед ним уже стоял его папа. В тюремном балахоне, подслеповато моргая и приглаживая растрепанную шевелюру. Начальник оставил их на минуту одних. И представьте, ни один не знал, что сказать другому. А потом... Папа просто раскрыл руки, и Гром кинулся к нему и прижался всей своей мокрой от слез физиономии к его груди, обхватив где-то посредине туловища с такой силой, что ему, наверное, стало больно. Но Грому словно хотелось сделать больно. Обоим. И себе, и папе. Себе за то, что поверил, будто отец мог поступить так плохо и чеканить фальшивые деньги — Папе за то, что не сказал ему, чем на самом деле занимается, и снова себе за то, что испугался сразу пойти в полицию из-за того глупого куска свинца. Папа хлопал его ласково по плечу и ярошил волосы. «Все хорошо, сынок, старина, все в порядке», — приговаривал он. «Я уже свободен. Сейчас мы с тобой выйдем отсюда и двинемся домой. Ох, и проголодался же я!» Тут нас жидкой овсянкой кормили, на вкус как клейстер для обоев. А уж на вид лучше днями не есть, право слово. А за мной миссис Малоун присматривала, — пробормотал гром, все так же уткнувшись в него и не отпуская. Потом все-таки отпустил. И пока папа переодевался в свою нормальную одежду, он как следует высморкал нос и несколько раз вытер глаза, чтобы оба могли притвориться, что он вовсе даже и не плакал. Потом они сказали «до свидания констеблю Джелико» и «больше ни за что тюрьме» и зашагали по полуночным улицам к себе домой. На Сент-Джордж-Серкус возле Сурейского театра был кофейный киоск, и они остановились выпить по чашке в компании двоих франтов в цилиндрах одного блудного матроса и двух весьма ярко накрашенных молодых леди. «Это мой сын», — представил им Грома мистер Добни. «Он меня только что вызволил из тюрьмы. В честь моего освобождения ставлю кофе всему честному собранию. Подавайте, друг мой. Леди и джентльмены, не откажите поднять тост за здоровье моего сына Грома». И все вместе франты, матрос и дамы охотно выпили за здоровье Грома так что дальше он пошел гордый, что твой принц Уэльский». Позже, когда они с папой пришли домой и заперли за собой дверь и разожгли камин, и даже сварили себе на огне какао, и гром рассказал папе все при все про серую амбру, он наконец-то решился задать вопрос, мучивший его с тех самых пор, как все завертелось. «Па», — сказал он, — «За что же тебя все-таки арестовали? Это как-то связано с батареями в подвале?» «Ага», — сказал папа. «Ну?» — поднажал гром. «Что ты там делал?» Папа прикусил под усами губу и еще разок взъерошил волосы, так что теперь они торчали во все стороны сразу. М «Да...» «Неловкое вышло дело», — начал он, — «даже не знаю, как тебе сказать. Ты ведь можешь подумать...» «Ох, не знаю даже, что ты можешь подумать. В общем, это были электрические дамские корсеты». «Чего?» «Электрические корсеты для леди, у которых болит спина». Понимаешь, мне в голову пришла идея. Ну, корсет только с проводами и батареей, чтобы ты мог регулировать, не ты, конечно, а леди, чтобы она могла увеличивать или уменьшать силу тока, и от этого ей становилось тепло и не так больно. А? Хорошая ведь идея. Только вот первых испытательниц все время жутко било током, а на то, чтобы правильно изолировать изделие, уходило все больше денег. Тут папе пришлось прерваться, потому что у него рот разъехался до ушей, и у Грома тоже. И перед глазами у обоих так и стояли леди с электроподогревом, и из корсетов у них пучками сыпались искры, и это было уже как-то совсем слишком. Папа и сын расхохотались. В общем, я одолжил немного денег, чтобы покрыть расходы, а выплатить займ не смог, выговорил наконец па, вытирая глаза. Пыщ-пыщ, прыг. Недохохотавший, как следует гром, начал по новой. Он даже ночью потом то и дело просыпался и обнаруживал, что улыбается. Наверное, он был Счастлив. Однако у банды имелось еще одно незаконченное дело. И никто не понимал этого лучше Бенни. «Мы обещали Диппи», — веско сказал он. «Мы обещали старине Диппи, что мы его пристроим в восковые фигуры и не сдержали слова. Так вот, когда этот мусью возвращается за остальной головой? «Сегодня после обеда», — ответил Гром. «Деньги целиком выплачены, и сержант сказал, он может ее забрать в любой момент. Говорят, он придет в три часа». «Отлично», — кивнул Бенни. «Предоставьте действовать мне». Что бы он там ни сказал месье Леру, к соглашению они, видимо, пришли потому что, когда у остальных в тот день закончились уроки, Бенни уже ждал их возле лавки сладостей, и на физиономии у него цвела широченная улыбка. «Следуйте за мной, господа!» — объявил он и повел процессию в расположенный за углом музей. Ко всеобщему удивлению, профессор Дюпон радушно их встретил и пригласил в свой кабинет, где на полках вдоль стен стояли ряды и ряды самых разных восковых голов. — Итак, леди и джентльмены, — сказал он, — мой выдающийся соотечественник, месье Леру, рассказал мне о подвигах нашего друга, месье Хишкука. — Хичкока, — поправила Брайди. — Воистину. И теперь... В проявленных им славы и мужества я собираюсь выставить у себя в экспозиции фигуру месье Хучкокта. Хичкока. В точности так. Месье Леру показал мне изготовленную вами голову и, должен признать, я изменил свое мнение о ваших профессиональных талантах. «На самом деле мне еще никогда не доводилось видеть столь замечательное произведение искусства». Бенни так и сиял от скромности. «Да», — кротко сказал он, — «думаю, я мог бы сделать кого угодно. Вот хотя бы Секстона Блейка, если музею угодно будет заказа... Пока что мы остановимся на мистере Фишдоке». Какого цвета у него глаза? Он открыл целый ящик, полный всевозможных стеклянных глаз. И пока банда спорила относительно того, какого же все-таки цвета они у мистера... то есть Диппи, профессор снял с полки голову, кажется, первую попавшуюся, и протянул ее Бенни. Прошу. «Возьмите этот воск и сделайте мне портрет мистера Хичпота, который затем обретет почетное место в этом музее». Они взяли голову и выбрали глаза и приступили к работе. Ну, то есть воянием занимался Бенни. Он чувствовал, что должен как-то себя реабилитировать потому что на снимке из детективной камеры после проявления оказалось только расплывчатое изображение его собственного живота. Ее по совершенно непонятной причине направили в обратную сторону. К счастью, это ни на что не повлияло, так как мистер Гребби полностью и безоговорочно признался. В общем, Бенни работал и жизнь в целом вошла в привычное русло. Двойняшки обучались, как правильно делать ставки на скачках у многоопытных младших конюхов на конюшне Ходжкинса. Грому задали новую домашнюю работу, теперь они проходили букву «К» — «Костелян», «Катаплазма», «Кошениль». Что Брайди, о, она влюбилась. Втрескалась по самые уши Ведмунда Фитцвилкинса, актера из Сурейского театра, и теперь все свободное время ошивалось у служебного входа, изнывая от тоски. Громов папа возместил все, что одалживал, и магистраты оставили его в покое, ограничившись строгим предупреждением, когда смогли, наконец, сделать серьезное лицо и перестать прыскать со смеху и чтобы никаких больше электрических корсетов, — сказали они. «Как вам в голову пришла такая дикая идея?» «И думать забуду», — заверил их папа. Вот так и вышло, что Бенни трудился в гордом одиночестве. Но Бенни был гений и ничуть против того не возражал. Остальные время от времени ловили на просторах Ламбита Диппи и притаскивали в штаб-квартиру позировать. Каштанчик до сих пор чувствовал себя слегка странновато. Сказывались последствия конебодрителя. Но позировать не отказывался, себе дороже. Вдруг его в отместку еще в какую опасную авантюру втянут. Через три дня сосредоточенной работы голова была готова. Бенни гордо снял со своего произведения рогожу. Все столпились вокруг, онемев от восхищения. Ну. «Почти». «Она ничем не хуже той, первой», — оценила Зерлина. «Она гораздо лучше», — возразила Анжела. «В ней больше страсти». «Это шедевр», — сказал Гром. «Революция в искусстве». «Спасибо вам, ребята», — только и смог вымолвить Диппи. «Спасибо. Глазам своим не верю». Профессор Дюпон тоже остался более чем доволен. «Изумительно!» — воскликнул он. «Приложу все усилия, чтобы обеспечить тело, достойное этого... этого творения. Воистину оно демонстрирует полет воображения, равный гению самого Эдгара Аллана Пео. Оставь ее здесь, милый мальчик, она станет гвоздем экспозиции, которая потрясет мир». Приходите в субботу на официальное открытие. Разумеется, они пришли. Диппи пришел вместе с ними, в своем самом лучшем шмутере и с волосами, тщательно зализанными макассоровым маслом. Выглядел он прямо как конфетка. Мистер Добни тоже пришел. Да и вообще, толпа собралась что надо. Всем не терпелось увидеть поразительную новую выставку. По всему фасаду красовались афиши. «Спешите видеть!» Невероятная новая фигура произведения выдающегося местного скульптора. Моделью служил житель Ламбита, мистер Хиппи Дичкок. Изображение взрывает все представления об экспрессивном реализме и задает новые стандарты художественного изумления в подвале. Прямо сейчас! «В подвале?» — переспросил Бенни. «Там ведь камера ужасов, да?» Они заторопились вниз по узкой темной лестнице в тускло освещенное, затянутое паутиной подземелье с кирпичными стенами, где демонстрировались самые худшие кошмары, какие только мог предложить своим гостям музей восковых фигур. Табличка возле входа, как обычно, гласила «Приз в 5 фунтов достанется тому, кто дерзнет остаться в камере ужасов один на всю ночь». Правда, под ней теперь размещалась еще одна. Ввиду повышенной внушительности и зверства новой экспозиции, приз увеличен до 10 фунтов. Взгляды банды пробежали по сценам резни и душегубства, оформлявшим комнату. Перерезаемые горло, отрубаемые головы — все как всегда. Это они уже видели и не раз. В углу, шушукаясь, клубилась взволнованная толпа. Прямо на глазах у детей из нее вывели двоих посетителей. Оба были бледны и дрожали с головы до ног. «Где моя голова?» Нервно спросил Бенни, «Что они сделали с моим шедевром?» Он решительно начал проталкиваться сквозь толчью, прочие не отставали. На самых подступах их остановила еще одна табличка — «Жертва Испанской Инквизиции». И, наконец, они увидели. Сцену освещал дерганный мерцающий свет факела — В ней присутствовали священник, заплечных дел мастер в черной маске, вооруженный парой раскаленных докрасно щипцов, и съежившийся в ужасе на полу, одетый в лохмотья, еще один персонаж. У персонажа была голова Диппи Хичкока, исполненная выдающимся местным скульптором мистером Бенни Камински. Голова была точно в том виде, в каком выдающийся скульптор ее изваял. Ничто в ней не изменилось. Но каким-то образом в атмосфере подземелья и в этом антураже на лице у нее образовалось выражение жуткого безымянного ужаса, достаточное, чтобы надолго обеспечить кошмары кому угодно. Выпученные глаза, оскаленные в мучительном крике зубы Каждая черта несчастного страдальческого лица была полна страхом и отчаянием. «Хм», — сказал некоторое время спустя Бенни, — «должен сказать, у нас в логове она так никогда не выглядела». «И тем не менее она хороша. Правда, Диппи?» — сказал мистер Добни, и остальные зрители, кажется, были с ним совершенно согласны. «Вы только поглядите на страдания в этих глазах!» — шушукались вокруг. «Нет, я просто смотреть на него не могу. С ним наверняка проделывали вещи, о которых даже помыслить страшно. Он явно испытал смертные муки». «Что ж», — подумал Диппи, — «вообще-то это недалеко от истины».